Глава 18. Какие мы разборчивые, сказал Хлиньюр, когда Ари открыл коробочку с надписью Рождественский чай, положил несколько чайных листьев в ситечко и погрузил его в кипяток. Не тебе об этом судить, ответил Ари. Пьёшь целыми днями пойло, которое вы называете кофе. А у тебя погляжу, всё ещё Рождество? Ари улыбнулся, но ничего не ответил и покинул буфет. Хлиньюр остался на месте. Он терпеть не мог надменную улыбку Ари. Его охватила зависть, даже гнев. Но гнев нужно скорее направить на Томаса. Ведь это Томас попросил Ари руководить расследованием, а Хлиньюру доставались какие-то пустяки. Томас готовил Ари к серьёзным делам, к должности начальника отделения в будущем. А ведь Хлиньюру был старше и опытнее, должен бы иметь преимущество. Разумеется, он понимал, что нужно вырваться из этого порочного круга разочарования и жалости к себе. Но ведь легче сказать, чем сделать. Сейчас он не мог думать ни о чем, кроме этих чертовых электронных писем. Вот Томас и оставил его за бортом этого крупного дела, самого крупного за последние годы, и этот факт усиливал его депрессию. Неужели, плюс ко всему, он еще и не удавшийся полицейский? Сможет ли он вообще вернуться в нормальное русло? Став взрослым, Хлинер связался со всеми своими жертвами, Некоторые восприняли это хорошо, другие нет. Гойте был единственным, с кем Хлинюр не разговаривал. Он нашел его на страницах газет, в некрологах. Сомнений быть не могло. Гойте сам лишил себя жизни. Хлинюр был уверен, что это связано с прошлыми издевательствами прямо или косвенно. Именно он убил одного из школьных товарищей своей травлей и причинил непоправимый вред психике других. Иногда при чтении этих ужасных посланий который он получал по электронной почте, Клининер становился злым и подозрительным. «Скоро я научу тебя умирать. Кто стал бы посылать ему такое? Может, кто-то из сиглов Юрдюра? Вероятно, отправитель следит за ним, провожает с работы и на работу». В некоторые дни его подозрительность начинала зашкаливать. «Он все еще не пробовал расследовать это дело». Выяснить, кто из друзей или родственников покойного Гойти мог отправлять такие письма. Возможно, это не так уж важно. Послания доходили до своего адресата. Судя по всему, ему действительно придется учиться умирать. Утром ему звонила подруга из Сойдра Кракюра. Он хорошо знал, что она хотела обсудить. Перейти на новый этап в отношениях. Ему очень нравилась эта девушка. И при обычных обстоятельствах... Он бы с нетерпением ждал от нее такого предложения. Сейчас же он не стал отвечать на звонок. Ари цедил рождественский чай. На самом деле он ничем не отличался от любого другого чая. Никакого особого рождественского вкуса у него не было. Ари и не знал, каким Рождество должно быть на вкус. Никогда об этом не задумывался. Помнил, что мама иногда рассказывала о запахе яблок на Рождество в своем детстве. Он же не помнил никакого особого запаха яблок. Своим вкладом в расследование Ари был доволен. Собирался продолжать в том же духе. После того, как стало известно, что дом, в котором нашли тело, принадлежит Рикарду Лингрену, у Ари появилась идея. А не мог ли настоящей целью убийцы быть этот пресловутый доктор? Ари собрал сведения о трёх жертвах медицинских ошибок Рикарда. Вдова преклонного возраста из Брейтхолта скончалась на операционном столе. У нее остались дочь и внуки, живущие в том же районе. Женщина-пенсионерка из Коупова-Гюра, которая умерла в тяжких мучениях. У нее остались муж, живший теперь в Экюреере, и дети. Пожилой мужчина из Хафнер-Фьордюра с сопутствующими заболеваниями, скончавшийся после тяжелой операции. Его единственный сын жил в Норвегии. Кроме того, они с Томасом получили подробную информацию от полиции о Экюреере, о ходе расследования. Какой-то столичный корреспондент звонил в полицию Сойдер-Кракюра и выяснял, не был ли Элиас замешан в контрабанде наркотиков. Сослался на свои источники, но не захотел их называть. После этого полиция провела расследование, но ничего подобного не обнаружила. Помимо прочего, оказалось, что Элиас вроде только что вернулся из Дании, куда ездил на несколько дней в начале недели. Однако он не бронировал стыковочный рейс ни в одной из исландских авиакомпаний, А летал ли за рубежной, сейчас как раз выяснялось. Ари также связался с третьим коллегой Элиоса, Паулем Ренниссоном, которого Томас назвал палли полицейский, поскольку тот одно время летом работал в полиции Сиглуфирдюра. Пауль был на пути из Рейкьявика и обещал зайти в отделение, как только окажется в городе. Ари решил тем временем заняться художником по имени Йои. Хакан прораб в тоннеле неоднократно о нём упоминал. Если верить Хакану, Йои и Элиас рассорились из-за благотворительного фонда Помощь на дому. Это было многообещающим.